Глава 11. Где-то прибыла, где-то убыла. Я с любопытством осмотрелась. Куда это меня занесло? А жёлтый каменный балкон, украшенный ароматным юдом, под которым как раз стояла я. Безумно яркие звёзды и рисунок на луне, от чего-то напоминавшей нисходительную улыбку Диона. Да, мне придётся нелегко. Я упёрла руки в бока. Но ну и что мне делать? Кто моя цель? никаких признаков людей или не людей, не людей. В мире по звёздами можно столкнуться не с низкосплеерами, понатевшими от рождённой луной или дракулы. Здесь эти самые дракулы и оборотни на каждом шагу, куда ни плюнь. Интересно, а отражение Диона в этом мире как устроилось? Шеком и блеском? Здесь же тёмные правят бал. Наверняка мегабоск какой-нибудь. Король вампиров? или супер-доминантный вожак оборотней. А оборотни-драконы бывают? Возможно. Не удивлюсь, что здесь, как в Греции, все есть. Я сосредоточилась, вспоминая лицо Диона, голос, запах, ауру, темную, яростную, могучую. Смогу ли я увидеть его отражение? Или отражение Илу? Или любого другого темного? Я ведь... А кто я теперь? Меньше, чем Норна. но определённо больше, чем человек. Тёмные не могли видеть отражения светлых и наоборот. Равновесие слишком велик соблазн наставить на путь истины ни ради его противника, а истина у тёмных и светлых диаметрально противоположная. А вот сами отражения границ вообще не знали. В этом смысле они намного свободнее, чем мы. Мы Вот я уже и себя к великим и могучим вершителям судеб причислила. «Кто здесь?» – услышала я женский голос, инстинктивно прячась в сумрике деревья. Сложно привыкнуть, что меня, кроме братьев Норнов, никто увидеть не может. «Маркус?» – я выдохнула. Вышла из тени. «Как там было в фильме?» «Всем выйти из сумрака». Девушка, беспокойно свесившая с перил балкона, была миниатюрной и удивительно хорошенькой блондинкой. с длинными волосами, витыми в крупные локоны, огромными тёмными глазами и симпатичным взёрнутым носиком. Печать или клеймо. Это уж как угодно, запульсировало, вываливая на меня картинку. Памятуя прошлое задание, ничего хорошего я не ждала. Ага, девушка не только красавица, но ещё и умница. Её судьба прописана, но всё может измениться. Сегодня в полночь Фрея Так, оказывается, зовут девушку. Должна обвенчаться. Я увидела ее жениха. Жесткий, даже жестокий. Между ними есть притяжение, страсть, желание. А после будет еще и ревность, страх, боль. Муж раздавит ее личность и отнимет голос. Я нахмурилась. Мне претило насилие в принципе, но над женщинами и животными особенно. Неожиданно перед глазами вспыхнуло золото. Светлые активно работали, чтобы изменить судьбу, уготованную Фрейе тёмными. Она прекрасный оратор и смелый политик. В будущем сможет создать коалицию обродней, будет писать законы и регулировать отношения между разными видами. Здорово. Я естественно должна сделать так, чтобы этот брак состоялся. И Фрейя пошла по первому пути, к реновому, скажу я вам, пути. Я сконцентрировалась на образе девушки, и тут же оказалась в её спальне. Подвинечный наряд бросился в глаза сразу, но он до сих пор не на ней вести, значит, мечется. Я подняла глаза и увидела, как она задумчиво листает папку с какими-то документами и вносит правки карандашом. А рядом тот самый блондин со строгими, мужественными чертами лица, которого я встретила на прошлом задании, тоже работает. На меня зыркнул недобро, но промолчал. Видимо, не хотел отвлекаться. Вдруг невеста в платье влезет, пока мы припираться будем. Догадаться, что он ей внушал, несложно. Тяга к благому. «Чего ты сама хочешь, Фрея?» Шепнула я на ухо. Она вздрогнула и зазиралась. Я внимательно посмотрела на нее, пробираясь в мысли, примеряя на себе ее чувства и желания. Светлый не на то давил. дальше на то, но он снова ограничивал её выбор: либо то, либо это. А что делать тем, которые хотят всего понемногу? За окном послышался какой-то шум. Фрея снова бросилась на балкон. Я от неё не отставала. Она не заметила спрятавшегося в темноте мужчину. А вот мы со светлым да. Это явно не будущий муж. Я сконцентрировалась на нём, перемещаясь вниз. Всё-таки это очень удобно. начальный скоордный взгляд, плотно сжатая челюсть и разбитые кулаки. Тут не нужно быть всевидящей норной, чтобы понять безответная любовь. Так, проверяю-ка я свои навыки домашнего психолога. Не разучилась ли? Иди к ней, шипнула ему на ухо. Мужчина дёрнулся и сжал кулаки ещё туче. Она ждёт. Иди. Он колебался меньше секунды, рванув на балкон. Послушный какой. И спортсмен вдобавок. Ловко подтянулся и, перемахнув через перила, мягко приземлился. Почти бесшумно, как кошка. Неужели оборотень? «Маркус!» — воскликнула Фрей. «Что ты здесь делаешь? Ты должен уйти немедленно, если Хармон узнает. Будь уверен, она хочет этого!» — продолжала настаивать я. «Что ты задумала, полукровка?» — нахвылился светлый и попытался увлечь Фрею снова. но связь утеряна. Какие амбиции и карьерные мечты, когда рядом мужчина, а на кону отношения. Женщины, а не в любом мире женщины. Скажи ей: "Фрейя, я люблю тебя", начал Маркус, ломая барьеры, признаваясь в чувствах, крепких, надёжных. Я знала, что поступаю наперекор судьбе, но я же совсем чуть-чуть. Ну, поменяем одного жениха на другого. Пусть она станет женой и матерью, но не тамошнего тирана и абьюзера, а нормального мужчины. Пелёнки, распашонки, но безбей бабус молоду, будет баба золотом. Маркус, разве можно? У меня ведь свадьба сегодня, заплакала Фрея, закрывая лицо руками. Но в ней уже поселилось сомнение. Неплохая ведь рокировка получится, давай. Я начала на шёпотать ей о перспективах. Осветлый, который ещё минуту назад смотрел волкам, странно притих, прислушиваясь к чему-то. Что за музыка играет у него в голове? Интересно. Поцелуй её, тихо скомандовала я. И Маркус бросился к Фрей, накрывая алые губы своими. В мгновение, и их пара вспыхнула сиянием, чистым, золотым. Затем всё стало по-старому, только Светлый как-то подозрительно улыбался. Нам здесь больше нечего делать, сказал он. Я же, продолжая хмуриться, оказалась снова под деревом внизу. Нужно выяснить, что произошло, и почему он такой довольный. На волну Фрей я больше настроиться не могла. "Тебе больше от нас, чем от них", сказал ровно, но во взгляде было что-то мягкое, возвышенное. Светлый наклонился и сорвав ночной цветок протянул мне. "Что ты имеешь в виду?" Тихо спросила я, принимая дар. Наверное, именно так начинались гибельные, невозможные союзы светлых и тёмных. Внезапный порыв ветра унёс мой вопрос. Огромная тень накрыла луну, принося на своих крыльях беспробудную ночь. Я ахнула, когда передо мной возник Дион с яростным, ожесточённым выражением лица. Он сжал мою ладонь, и цветок превратился в одно воспоминание. Демьяйши резко развернулся к Светлому, из пепеля этого взглядом. И это увы, не в переносном смысле. Светлый на моих глазах рассыпался в прах, который тут же подхватил суровый ветер и развеял по всему подлунному миру. Вы убили его, крикнула я, бросаясь к тому месту, где только что стоял Светлый. Это как же? Это что же? восстановится. В голосе Дионы были какие-то новые, опасные нотки. Я обернулась, встречая с его убийственным взглядом. Как же я хочу то же самое сделать с тобой, полукровка. Тёмнейший схватил меня и больно сжал плечи, но это было бы слишком просто. Через мгновение мы покинули мир под звёздами. Мы снова оказались в Министерстве Судьбы, и что-то мне подсказывало, что на этот раз я не отделаюсь перекладыванием свидков. Джон взмахнул рукой, и на ладони тут же появился скрученный лист пергамента. Чернила были золотыми. Поздравляю, Лиса. Ты помогла Светлым склонить весы на их сторону. Он даже хлопнул в ладоши, но ничего общего с радостью этот жест не имел. Я за время нашего знакомства и наставничества научилась распознавать настроение по моим именам. Что в имени тебе моём? Котёнок, если темнейший благосклонен ко мне, полокровка, если я его бешу или раздражаю. Лиса. Когда всё очень плохо и очень серьёзно. Сейчас именно так. Ты исключена из Академии Тёмных, прожигая взглядом вынес приговор Дион, и должна покинуть мои земли. Собирай вещи и выметайся отсюда. Но как же? дрожащим голосом начала я, но Дион не дал мне сказать или объяснить. как будто мой поступок можно оправдать. Тёмнейший схватил меня за руку и привлёк к себе. Только знай, что светлым плевать на таких, как ты, прорычал он. Радуйся, что ты всё ещё адепт, и не принесла присягу тёмной стороне. Иначе сгнила бы в тюрьме за измену и предательство. Убирайся, он оттолкнул меня, убивая яростью слов. Из лости в взгляде, живо. Мне ничего не оставалось, как трансгрессировать в академию. А что потом? Потом что? До этой ситуации я наивно полагала, что мне всё сойдёт с рук. Будто бы я всё ещё в школе и максимум за проказу могут отчитать, или высший пилотаж вызвать родителей на разговор к классному руководителю. В верховном мире я никогда не оставалась один на один с пугающей неизвестностью. всегда была под защитой и покровительством. Друзья, мастера, даже враги, Лендок, к примеру, темнейший, как бы он ни был строг и требователен, высокомерен и до жути извитителен, рядом с ним всегда было чувство защищённости. Внутренний я осознавала, что всё самое худшее, что может произойти, будет от его руки, но даже не представляла, как будет больно и горько. очутившись в нашей с девочками гостиной, я медленно побрела в спальню. Куда мне деваться? Кому я нужна? Остановилась возле своей кровати, ещё до конца не осознавая, что всё, для меня в этом месте всё закончилось. Как же тяжело осознавать это. Но ведь возможно, я смогу объясниться с Дионом или нет? Никаких или. Тут и соображение физической сохранности. и моральные этические аспекты я достала из тумбочки зеркало кассандра коротко и зло рассмеялась нужна я ей её безумная миссия провалена так меня ещё и из академии выперли но и нового выхода у меня не было если она останется равнодушна к моей судьбе то мой путь в пустоту так называли ничто отделявшее владения тёмной и светлой стороны я там никогда не была И естественно слабо представляла, что это за место. В библиотеке скудно освещена эта тема, но одно только название говорило, что ничего хорошего там нет. Ты не поверишь, когда узнаешь, услышала я и грустно улыбнулась. Девочки, кажется, помирились. Это хорошо. Лиса воскликнула Илу: "Знаешь, что мне заявил этот?" Она осеклась, когда я поднялась, открывая вид на чемоданы. "Что ты делаешь?" Лиса выражено шепнула Элли. Меня очистили. Попыталась улыбнуться я. Что? Как? За что? хором спросили девочки. А, махнула рукой я. Но «Ну не рассказывать же всё им. Я провалила задание. И темнейший выгнал тебя? с неверием спросила Элли. Неужели за это очищают? Нет, за меня ответила Илу. Нет, если твой наставник не Дион. Дион? Илу вопросительно подняла бровь. «Дестро! Какой он Дион? Он, его милость темнейший, господин и повелитель. Теперь девчонки подумают, что у нас с ним конфликт на личной почве. Он мне больше не наставник, поэтому...» Нарочито равнодушно пожала плечами. «Никакого почтения». Элли ахнула. «Да, я полукровка-самоубийца». «И куда ты? В Атриум?» Я только успела рот открыть, как Илу отчеканила. «Нет!» и принялась расхаживать по комнате. «Я скажу отцу, чтобы принял тебя. У нас большой дом». «Нет», — мягко прервала я. «Темнейший велел мне покинуть его земли. Я не могу навлекать гнев на вашу семью». «Слишком он жесток с тобой», — подозрительно прокомментировала Илу. «Наверное, думает, что у меня с ним роман, который закончился весьма печально, судя по последствиям. Не так все, не так. Между мной и темнейшим ничего не было». Почему тебе было важно, чтобы они знали об этом? Может, дело в этом? Илу воскликнула Элли. Ты что ей предлагаешь? Ничего смертельного, огрызнулась та. Мы тут девочки взрослые, и поэтому, она выразительно посмотрела на меня. Если чувствуешь, что он хочет тебя вперёд, вот это совет. Но у меня на это контр-аргумент. Темнейший сказал, что если я попытаюсь раздвинуть перед ним ноги, то пожалею. «Не верь мужчинам», — рассмеялась Илу. «Особенно таким. Темнейший непостоянин и очень падок на красавец. Хватит». Я впервые за последний час по-настоящему искренне улыбнулась. «Как думаете, можно трансгрессировать с двумя чемоданами? Не хочу, чтобы мой позор видели. И так скоро все будут смаковать новость. Интересно, проведут новые испытания или Дион просто выберет другого адепта?» А как же, ребята? А попрощаться, шепнула Элли. Ты не можешь просто исчезнуть. Я так этого не оставлю, воскликнула Илу и достала зеркало. Илан, у нас проблема мирового масштаба. Ты сломала ноготь? лениво спросил он. Лису исключили. Сейчас буду. Через 5 минут Илан и Игорь были у нас. Илу на своего наставника, в прошлом возлюбленного, зеркало не доброе. Он вообще на неё не смотрел. Но ругаться они не стали. Я была для них важнее. Какие же у меня друзья? И в этом мире всего ничего, а уже такой тыл обрела. Ребята, не надо, прервала спор между парнями. Мне уже не помочь, а поставляться им нельзя позволять. У них вся жизнь, карьера, судьба впереди. А мне всё равно долго не прожить, наверное. Темнейший выразился ясно. Лиса попытался возразить Илан, но я закрыла ему рот ладонью. «Можно я вас просто обниму?» Улыбнулась и все же разрыдалась. «Вы такие замечательные! Я даже не знала, что такие темные бывают!» «Ну вот, хотела уйти, несгибаемая леди, а плачу, как маленькая девочка!» «Я не отпущу тебя!» И Лу обняла меня крепко, и даже Гэри положил ей руки на плечи. Она не оттолкнула. «Что это?» — воскликнула я, ощутив огонь в руке. «Смотрите, вихрь!» — изумленно крикнула Элли. Я не успела оглянуться, как меня засосало внутрь. В следующее мгновение мои ноги коснулись холодного крепкого снега, а в лицо ударил свежайший морозный воздух. Эй, я вообще-то не готова. Ни сапог, ни шубы. Потом осмотрелась и чуть не слопотала инфаркт. Я что, на вершине горы? Ой-ой-ой, я не говорила, что боюсь высоты. И холод просто собачий. Мне на плечи упал бархатный плащ. Тепло стало моментально. Мне не нужно было поворачиваться, чтобы угадать, кто мой благодетель. Его запах пропитал шёлковую подкладку. Сандал, дион. Как всегда одета несоответствующе, прокомментировал он. Темнейший. Я всё же повернулась. Я готова, как раз собиралась покинуть академию. Я прощалась с друзьями. Я ведь действительно быстро собрала вещи. Не надо меня сбрасывать с вершины очертеть какой высокой горы. Вероятно, это тот самый путь, который помогал очень быстро покинуть владения тёмной стороны, кубарем с горы для ускорения. Вы что, меня сбросить отсюда хотите? А что? Мне терять нечего, можно и глупости всякие говорить, надо бы в воспитательных целях, сухо ответил Дион и уперев руки в бока, посмотрел в синюю даль. Я не знала, что это за место. Но, преодолев страх, всё же обвела взглядом ледяные пики гор. Простор, необъятный и великий. Хрустящий снег и чёрный камень, а вдали бескрайнее голубое небо, и солнце светило так ярко, что глазам больно. Мне срочно нужны солнцезащитные очки. Ты не одна такая отважная и отчаянная, неожиданно произнёс Диллон. Моя мать поступала даже более дерзко, Правда, у неё были иные мотивы. Он повернулся, не настолько благородные. И как её наказали, решилась спросить я, когда Дион замолчал, и молчание стало слишком уж продолжительным. Она 2 сотни лет просидела в темнице пристанище на скале, а затем пыталась свергнуть темнейшего. Он скупо улыбнулся. Месть. И что потом? ахнул я. Потом они поженились. Ага. Понятно, от кого у него особая любовь к мести. Да, конфетно-букетный период у его родителей был насыщенным. У тебя есть сила и есть воля. Вот мы и вернулись к разговору обо мне. Ты можешь добиться многого, если захочешь. Будет очень недальновидно отказываться от такого пополнения только из-за того, что ты идёшь на поводу эмоций. Я могу остаться Осторожно поинтересовалась, чтобы не спугнуть удачу. Куда ты денешься? И вы больше не злитесь? Это тоже было очень важно для меня. Дион наконец повернулся ко мне, рассматривая со странной полуулыбкой. Я не могла разгадать её значение. Ты молодая и красивая. У тебя такой арсенал, чтобы унять мою злость. Я вспыхнула. Неужели всё это было, чтобы я сама пришла? и предложила ему себя. Неужели так можно загладить любой проступок? И ни одним ты не воспользовалась. Ты честна, продолжал Дион, проведя горячими пальцами по моей щеке. И я не уверен, что в нашем случае это достоинство. А какой у нас тучи? шепнула я, растворяясь во вжигающем покалывании, разбежавшемся по телу. У темнейшего всегда такие горячие руки. Огонь, чистый и ласковый. а иногда пугающий и опасный. Дён не ответил, но не без ехидства поинтересовался. И испугалась. Да. И сейчас мне хотелось рыдать от облегчения. Я даже представить не могла, что расставание с академией, друзьями и моим невыносимым наставником может селить меня такое отчаяние. Но слух всего лишь оборонила. Да. Да бы скучала обо мне, котёнок. Нет, звонко рассмеявшись, солгала я. Я бы очень тосковала, господин и повелитель. Вы слишком импульсивны и непостоянны, а у меня слабое сердце. Дион привлёк меня к себе, забравшись руками по свой плащ, поглаживая мою спину. Так стало ещё теплее. Я, признаться, даже настроилась на фривольный тон и флирт. Да, мы с Дионом не должны никак пересекаться по любовной линии. но не никакие нечесть с ним выше сил любой женщины от ребёнка до старушки эх плохо из меня хиромант берегись лиса так моё имя из этих уст равно катастрофа принимай решение с умом и помни о последствиях я только о них и думаю темнейший честно призналась я постоянно думаю а мой реденгод обнимаешь в осне Я фыркнула, прежде чем мы провалились в вихревой портал. Ничего я не обнимала во сне, а вот на его очень даже. От него так потрясающе пахло, и энергия хозяина сделала реденгод потрясающе тёплым. Возможно, я даже использую его вместо одеяла. Но об этом вы, господин и повелитель, никогда не узнаете.